Глава 18. Тяжко. Это первое, что сказал Софье Киреев. Он сидел на полу, окружённый горой вещей и, кажется, был близок к отчаянию. Ничего не получается. А это потому, что у вас системы нет. Кстати, здравствуйте. Плащ куда повесить? Спасибо, не надо. «Фу ты!» — они оба засмеялись. «Здравствуйте! Плачь на вешалку. Я в том смысле, что помогать мне не надо, управлюсь. Вы садитесь, а я пока кофе соображу. Вернемся к системе. Коробки у вас есть? Веревки? Хорошо. Я займусь посудой, вы книгами, потом одеждой. Кстати, вещей-то у вас и не очень много. И слава богу!» Я слышала, Алла вам очень помогла. Не то слово спасибо ей. Что в этом мире без добрых людей делать? После этого они приступили к работе. Работали молча. Готовую коробку вдвоем относили в коридор. Софья обратила внимание, что лоб у Киреева быстро покрылся испариной. «Михаил, а вы не обидитесь, если я о вас спрошу?» «Как можно в наше время что-то обещать? Но...» Я постараюсь. Зачем вы квартиру продаёте? Если желаете из Москвы временно выехать, ради бога, сдайте квартиру, получайте деньги. Извините, конечно, если я не в свои дела лезу. Всё нормально. Моя прежняя жена тоже так рассуждает. Наверное, вы обе правы. Скажу по-другому, это ваша правда, у меня другая. Другая. Не лучше вашей, не хуже, но моя. Я не понимаю. Это здравый смысл только и всего, из него и следует исходить. Здравый смысл? Ну да. Я болен, Софья Николавна. Лучше просто Софья. Больны, тем более нужны деньги на лечение. Я не понимаю. Мне остаётся в лучшем случае год. Рак. Он продолжал собирать книги, но было видно, что объяснение даётся Кирееву с большим трудом. О, господи, эти слова вырвались у Софьи машинально. Но ведь сейчас есть институты, клиники. А хотите, я помогу вам к профессору Бельту на операцию попасть. Он у меня картины покупает. Вы делали операцию? Кирилл словно не услышал её вопроса. Софья: "Что мы всё о грустном? Вы мне что-то рассказать хотели, а пока мыслями собираетесь, я историю одну смешную расскажу про операцию. Есть у меня два друга. Один врач, другой другой просто хороший человек." В данном случае его профессия роли не играет. И вот приходит он как-то к другому врачу. Тот дежурил как раз и говорит: "Проблема у меня. Ногти на ногах закругляются и в кожу врастают". Врач отвечает, что пустяки всё это. Пойдём в процедурную, и я всё тебе быстренько исправлю. "Нет", отвечает мой второй приятель. "Давайте для простаты называть его больной". Нет, отвечает больной. Боли я очень боюсь. Мне даже заморозка не помогает. Под наркозом сделаешь. А дело в районной больнице происходило, замечу я вам, больных вроде бы нет. Махнул рукой тот мой приятель, которого мы будем называть врач. Пошли, была не была. Привёл он больного в операционную положил его, ноги чем надо обработал, дал определённую дозу наркоза и только собрался к делу приступать, смотрит, синеет больной. Почему, от чего непонятно. Он растерялся, а анестезиолога рядом нет. Сердце у больного возьми, да остановись. Голоса у врача стали дыбом, орёт на всю операционную, а сам массаж сердца делает, а больной уже Богу душу отдаёт. Вот тебе и ногти. Прибежали ещё один хирург и медсестра, решают прямой массаж сердца делать, режут одним словом. Больному грудную клетку массаж делают и забилось сердечко, представляете? Суматоха, они втроём вокруг больного носятся. Тут возьми и выключи свет. Медсестра с полного лёта на катаалку с больным налетела. Тот возьми, до да свались с неё на пол. Потом оказалось, что ногу сломал и ключицу. Можете представить, какая у этих бедолаг ночка была? Да. А утром больной проснулся, Сначала ничего понять не может. Рядом врач сидит, дремлет. Знаете, что первым делом спросил больной? Почему ему так трудно дышать? Нет, не угадали. Почему нога забинтована? Опять мимо. Сдаётесь? Он спросил. Теперь у меня нормальные ногти. И после этих слов у врача началась истерика. Разумеется, а накрях он же совершенно забыл. Смешно. Я запомню эту историю. Хотя на анекдот смахивает, чтоб я провалился на месте, всё так и было. Я с обоими до сих пор дружу. Только зачем вы её мне рассказали? Чтобы вам весело стало? У меня получилось. Темнеете. У вас тоже слабое сердце? Вы настоящая женщина, во всём ищете практический смысл. Слабая, сильная. И про операцию давайте больше не будем говорить. Хорошо. Кто-то должен быть рядом с вами. Жена. Мы на днях разводимся. Нет, нет, не спешите осуждать её. Галина была готова переехать сюда жить. Мне это не нужно. Ушла она от меня, когда я еще был здоров. Аки-бык. Смотрите, а мы с вами много уже сделали. Боюсь, я у вас в неоплатном долгу. Михаил, вот бумаги какие-то, стихи, с ними что делать? Поскольку я не Пушкин, то можно со спокойной совестью рвать и выпрасывать в мусоропровод. Это баловство мое юношеское. А вот что-то детское. Нет, это взрослые стихи. Тут что-то про Занзибар? Про школу я подумала. Кирилл пристально посмотрел на Софию, она не опустила глаз. Но ни насмешки, ни иронии Михаил Прокофьевич в них не увидел. Не обижайтесь, это частичка жизни, моей жизни. Маленький городок, школа, зима. Женщина, которую я любил, работала учительницей. Я встречал её после работы. Вот как-то в ожидании и родились эти строчки, шутейные. Прочитайте. Не знаю, стоит ли Кириев колебался. Ну хорошо. Из день вы в школе провели. Как трудно вам, я понимаю. А где-то персики цвели, не здесь, конечно, в Занзибаре. А где-то солнце есть и зной пылает в дебрях Амазонки, у нас зима. И не со мной во сне плывёте вы над джонки. Вот старый важный какаду лениво дремлет у болота. Признаюсь, на мою беду и мне туда попасть охота. Нет, не в болото. А на юг, где звери, зной и ананасы. Вы улыбаетесь, мой друг, и даже сердитесь напрасно. Всё сны, мечты и дрибидень. На улице пургенье мётся. Без вас прошёл мой серый день, а вечер быстро пронесётся. Пустой автобус повезёт меня сквозь ночь, и как в бреду, Мне сонным глазом подмигнёт ленивый старый какаду. Он замолчал. Софья спросила: "И вы с ней разводитесь?" Опять практичный женский вопрос. Я серьёзно спрашиваю. Нет, не с ней. Та женщина так и не стала моей женой. Почему? Я думал, что в жизни много красивых девушек и что самую красивую я пока не встретил. А ещё у этой девушки был ребёнок, ну, не мой, разумеется. Ну и как встретили потом самую красивую? Не знаю. Мне сонным глазом подмигнёт ленивый старый какаду. По-моему, неплохо. А вообще вы стихи всерьёз писать не пробовали? У нас ведь в России как? Есть Пушкин, гений. Рядом никто не стоял и не стоит. Читаешь, думаешь, просто как. Наверное, и я так смогу написать. Ну а дальше кому как повезёт. В каком смысле? В прямом. Я стихи одного поэта прочитал, не гения, но хорошего поэта. Я их прочитал и всё. Понял, мне так никогда не написать. А вы их запомнили? У нас сегодня что-то вроде вечера поэзии. Разве это плохо? Признаюсь, я давно стихи не слушала, а вы хорошо читаете. Опять смеётесь. Несколько. Вы не хотите, чтобы ваше чтение понравилось. Потому и неплохо читаете. Правда, Прочтите то стихотворение. Вы же сказали, что в долгу неоплатном, вот и расплатитесь. Считайте, что уговорили. Так, сейчас вспомню, как оно начинается. Кириев замолчал, собираясь мыслями, затем будто вспомнил что-то хорошее. Бледное лицо его порозовело, оживилось, но он молчал. Софья сидела на полу по-турецки, и смотрела на этого странного человека. Поздний вечер, пустая комната, романтики никакой. Вместо шампанского совершенно жуткий кофе из банки, вместо свечей голая лампочка. Она говорила себе, что ей жаль, искренне жаль этого человека, что к нему у неё важное дело, цена которого не только многие тысячи, а может даже десятки, сотни тысяч долларов, и её жизнь, и спокойствие но было что-то ещё. И в этом Софья никогда бы себе не призналась. Киреев не был похож ни на кого из её знакомых, и сейчас она искренне хотела узнать, после каких строчек и какого именно поэта Михаил перестал писать стихи. А он словно очнулся от сна и стал читать Мне в чёрный день приснится высокая звезда глубоко окренится студённая вода и крестики сирени в росе у самых глаз но больше нет ступеней и тени спрячут нас если вышли двое на волю из тюрьмы то это мы с тобою одни на свете мы и мы уже не дети и разве я не прав когда всего на свете светлее твой рукав Что с нами не случится в мой самый чёрный день Мне в чёрный день приснится крениться и сирень и тонкое колечко и твой простой наряд И на мосту за речкой колёса простучат На свете всё проходит И даже эта ночь проходит и уводит тебя из сада прочь И разве в нашей власти вернуть свою зарю? На собственное счастье я как слепой смотрю. Сточат. Кто там? Мария, отворишь дверь? Кто там? Ответа нет. Живые не так приходят к нам. Их поступки тяжелее, и руки у живых грубее и теплее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 Вы знаете, пришла пора удивляться Кирееву. Мне казалось, что современная молодёжь не интересуется поэзией. А знать Арсения Тарковского это сродни подвигу. Напрасно иронизируете и не собирался. Простите, если услышали иронию. Это искреннее удивление, правда. Может, мне не везло но я еще не встречал среди вашего брата тех, кто читал Арсения Тарковского. Вы первая. Ваш брат — это кто? Вообще-то молодежь. Между прочим, мне двадцать четыре года. Ну и что? В вашем понимании молодежь — это семнадцать-восемнадцать лет? А разве нет? Для меня все, кому меньше тридцати — молодежь. А семнадцать лет — и вовсе дети. Впрочем, понимание этого приходит с годами. Михаил, однако странно получается, то есть вы себя молодым не считаете. Нет, 40 лет, какая молодость? Но ведь для шестидесятилетнего человека вы чуть ли не зелёный паренёк. Зелёный, говорите? А к чему вы клоните? Не обидитесь. Нет, Меня всегда бесит мудрость, идущая от возраста, а не от ума. Я вам на простом примере показала, что в определённой ситуации очень снисходительно могут отнестись и к вам лично, как вы относитесь ко мне, только на том основании, что я моложе вас. Тереев понял, что девушка рассердилась не на шутку. Он сначала хотел убедить её в том, что она ошибается. Но вынужден был в конце концов согласиться с ней. К тому же Михаил Прокофьевич вспомнил слова незнакомого старца: "Укоряют не укоряй, гонят терпи, хулят хвали, осуждай себя, так Бог не осудит". Он не хотел обидеть девушку, которая поздним вечером помогает ему собирать вещи, неизвестно даже с какой стати, но обидел Зачем спорить? Простите меня, пожалуйста, только и сказал. Софья увидела, как смутился Михаил и виновато опустила глаза. Поднявшееся раздражение так же быстро погасло, как и вспыхнуло. А говорили, что не будете обижаться. Мир? Кирилл поднял глаза, улыбнулся. Разве была война? Не было инцидент на границе. Прекрасная формулировка. Так вот, об Арсении Тарковском. Мой папа читал это стихотворение маме. Не только это, но Тарковского отца он очень любил. Когда мы с ним гуляли в окрестных рощах, он мне рассказывал о маме, читал стихи говорил, что хорошие поэты должны быть не только нашими учителями или советниками, но и просто друзьями. И меня так воспитал. Его нет? Простите, но вы говорите о нём в прошедшем времени. Его нет. Хотя только в последнее время я стала понимать, сколько он мне дал. Да и думаю я о папе всё чаще и чаще, Впрочем, вы его, наверное, знали и маму. Я